Глава 17. Награда. Слабый лунный свет лился в высокое окно спальни Роджеральда Боула, когда четверо лиходеев столпились вокруг его кровати, тихонько переговариваясь. нет, пропищал ломким голосом жердяй кукольник. Его тучное тело в сером потном шерстяном костюме еле-еле протиснулось в узкий дверной проем комнаты чужой квартиры. «Ага, после моего снотворного, подмешанного в сидр, сложно будет его разбудить до утра». Высокий худощавый алхимик в очках хохотнул. Послышался тихий шорох, когда он по привычке посильнее запахнулся в зеленый тканевый плащ, скрепленный на шее массивной металлической булавкой в виде пентаграммы. Вышибало местного увеселительного заведения, расположенного в соседнем подъезде, негромко буркнул. «Вы мне лучше скажите, как мы прибыль-то делить будем?» Лично его интересовал лишь вопрос денег. «Не зря же я поделился с вами адреском старинной Джерри». «Не древь, мы тебя не кинем», — заверил его темноволосый смуглый могильщик, гадко ухмыляясь. На что вышибало, свирепо повоззрился в ответ, характерно хрустнул шеей и повел плечами, будто намекая, чтобы тот и не думал об обратном. «Слушайте» предложил вдруг воскрешатель трупов, спешно меняя тему. — А давайте ему ноги переломаем, чтобы точно не убежал. — Мои детки сторожат снаружи! Кукольник гордо кивнул вначале в сторону окна, а затем и к двери. — Ему некуда деться, если только не пожелают спрыгнуть с шестого этажа. Но, думаю, даже в таком случае мы с легкостью получим причитающуюся награду. Несмотря на веселость приятелей, алхимик поправил очки сгибом пальца И серьезно предостерег. Вообще-то мы имеем дело с бессмертным надзирателем, или вы забыли. Присутствующие в миг застыли и стерли улыбки со своих лиц. И что бы это значило? Вышибала в кожаном костюме, похожем на тот, в котором спал сам Боул, пожал плечами. Раздался тихий скрип его расстегнутой куртки. А вот сейчас и посмотрим. Могильщик присел на корточки у изголовья кровати и внимательно уставился на свисевшуюся к полу руку детектива. «На ведь ничего особенного! А ну-ка!» Он аккуратно поднял ладони Роджеральда, обхватил указательный палец и застыл, ожидая реакции. В комнате настала гробовая тишина. Даже по обыкновению шумный кукольник как будто затаил дыхание. Сам же объект интереса лиходеев даже не шелохнулся. Секунда на раздумье — и могильщик рискнул сломать палец спящему. Только ничего у него не вышло. Наоборот, на какое-то мгновение рука Боула дернулась, послышался хруст, и сидящий рядом с кроватью преступник взвыл от боли. — Лиходей ошелел отпрянул и схватился за сломанную руку. — Тварь! Тварь! Тварь! — Вот и я о том же! — злорадно произнес алхимик, и снова поправил сползающие очки сгибом пальца, но в этот раз уже другой руки. — Лично мне отсюда все прекрасно видно. — Что тебе видно? — выдохнул труполюб. — А? Аморфное состояние его души! — пожал плечами лиходей в зеленом плаще. — Это ненормально, и я бы даже сказал, очень странно. — Что здесь странного? — хмыкнул кукольник. — Подумаешь, другая форма души. Тоже мне открытие. И вообще, как ты можешь это видеть? Ты же всего-навсего алхимик, а не владелец гримуара». «Я держал в руках оригинал Парацельса», — похвастался тот в ответ. «Это к теме не относится. Я же ли такой умный, иди и сам попробуй выпить энергию его души. Ну же, давай». «А вот возьму и выпью», — фыркнул кукольник и устремился вперед, чтобы занять место на полу рядом с могильщиком. «Ну-ка, отойди». «Дай профессионалу посмотреть!» «Э-э-э!» как ни странно вышибала. «Об этом мы не договаривались. Вы говорили, что усыпите его и переместите заклинанием на эту вашу арену. Там мы и получим свои деньги». «Да-да!» — кивнул мужчина в очках. «Конечно-конечно! Но прежде чем Дор разделается со стариной Джерри, нам очень хочется лично узнать, что такого бессмертного в этом индивиде». Можешь считать это нашим профессиональным любопытством. Я что-то не пойму, буркнул могильщик, наконец придя в себя, после недолгого болевого шока. Как он это сделал? Как вывихнул мне запястье? О! широко улыбнулся Алхимик, это была прекрасная демонстрация подсознательной защиты его души. Раньше я только слышал о таком, а теперь вот увидел ваущу. Подсознательная защита? Да. Это когда подсознание управляет телом, даже во сне, не позволяя причинить ему вред, — пояснил лиходей всезнайка. Читал об этом, кстати, в том числе у Парацельса. — Ага, ага, мы все и так поняли, что ты книжная червь, — проворчал кукольник. — Лучше смотри и учись, как надо действовать в таких случаях. Кукольник поднес большой палец к рту и сильно поморщился, когда куснул себя за переднюю фалангу. В следующий миг на его губах — выступили капли алой крови. «Не люблю ритуалы на собственной крови, На другой платы у меня нет». Лиходей в очках дернул уголками губ, заинтригованно глядя на приготовление коллеги для проведения ритуала отъема энергии души. Ради этого необходимо было нарисовать пентаграмму, окольцованную нужным заклинанием, чтобы после завершения контура прикоснуться к шее жертвы, Туда, где ближе всего к кожным покровам пульсировала главная артерия. Сердце защищено ребрами, а трогать подмышки или область паха — то еще удовольствие. — Вообще-то опытные душегубы давным-давно вырезали на руке нужной формы шрам, — проворчал всезнайка. «Молчи — Молчи! — раздраженно выдохнул кукольник, усердно рисуя на ладони символы заклинания. «Э, — И не мешай! — Ладно, ладно! — Алхимик непроизвольно сжал ладонь, припоминая, как он много лет назад тренировался на своей руке. И его терпению приходил беспощадный конец, когда он смотрел на недоумка, не в силах дождаться начала эксперимента. Закусив губу, сдержал безумную улыбочку, рвущуюся наружу из глубин его преступной душонки, слишком слабой, чтобы осмелиться рисковать жизнью лично. «Вот сейчас!» Хмыкнул кукольник, демонстрируя разукрашенную кровью ладонь всем и каждому из присутствующих в этой комнате. «Видите знак?» Вышибало, передернул плечами и не ответил. Зато приятели полиходейской выходки заинтригованно кивнули. Могильщик молча прижимал сломанную руку к животу и злорадно ухмылялся. Очкастый молодой мужчина в плаще поочередно то закусывал, то облизывал нижнюю губу. «Сейчас, сейчас!» буркнул кукольник, устраиваясь удобнее на полу. сейчас я попробую энергию его души на вкус. слюна наполнила его рот, когда он протянул руку вперед и попытался прикоснуться к шее спящего детектива. лохматые растрепанные волосы и высокий кожаный воротник чуть не помешали ему в этом. пришлось даже помочь себе другой свободной рукой. м, изумленно выдохнул алхимик. Глядя на то, как секунду спустя ничего не произошло. У Шонта то ожидал чего угодно, новой сломанной конечности, громкого визга приятеля, но только незлорадного ликования, с которым тот закрыл глаза, явно наслаждаясь процессом поглощения души целиком. О! Да у него энергии на сотню кукол хватит. Быть не может, завистливо проронил мужчина в очках. Мне оставь! Э, э, не! -э -э, довольно выдохнул кукольник. Он мо. Но договорить не смог, поскольку в следующий миг глаза его закатились, и он спешно отдернул руку, словно обжегся. У-ху-ху! -ух, испуганно выдохнул он. Еле успел. Что? Подал голос за его спиной могильщик. Что там? Он чуть меня не выпил, взвизгнул кукольник. Поначалу, когда я начал его пить. Почувствовал синергию, все как полагается. Затем моя рука за секунду онемела. Он тряхнул ладони в воздухе, показывая бледно-синий венозный цвет кожи. «Твою мать! Пальцы! Я не чувствую кончики пальцев! а а, -а! Мита, Дори, живы сюда!» С этими словами он призвал своих маленьких, но смертоносных марионеток, одна из которых стояла на выступе рядом с окном спальни Боула а другая сторожила на лестничной площадке шестого этажа. Услыхав зов хозяина, обе куклы вмиг сорвались с места, желая исполнить приказ как можно скорее. Первая резким движением тотчас подтянулась фарфоровыми руками вверх на карнизе и ногой разбила окно. Другая показалась в двери спальни секунду спустя. Звезда-развалюха 47-го полицейского участка продолжал спать, как ни в чем не бывало но ровно до тех пор, пока острые как шило пальцы обеих противниц не попытались проткнуть его тело во сне. За мгновение до этого Боул повернулся на бок, не открывая глаз. Нога его согнулась в колени и резким толчком отбила следующую атаку куклы. С громким шумом она налетела на стену, образуя в ней овальную выемку. Могильщик непроизвольно икнул от страха, поскольку приземлилась она совсем недалеко от его головы. Миг, еще один удар пяткой, вторая кукла отправилась следом. Алхимик только и успел перевести взгляд в сторону, прежде чем заметил плавное и одновременно быстрое движение, с которым детектив в бессознательном состоянии поднялся на ноги, встав во весь рост прямо на матрасе. Глаза копа были по-прежнему закрыты. «Эй, Джерри, это я!» Вышибало вдруг поднял руки и поспешил заверить. «Я привел друзей, чтобы рассказать тебе о Джинджер. Помнишь, ты про нее спрашивал?» Роджеральд повернул голову на звук, но ничего не ответил, будто продолжая спать стоя, а куклы предприняли новую попытку атаковать. Владелец Мита и Дори, обливаясь слезами, хныкал, покачивая не имеющую руку другой, словно ляльку». «Убить!» — обижен Нелон. «Скорее! Нужно скорее убить, пока он не выпил меня всего!» «Чего? Как?» — Изумил алхимик. «А, -а, «А, вот так? Я чувствую медленный отъем сил!» — провизжал Лиходей и повторил приказ. «Убить!» Марионетки хрустя снова собрались на полу из разбитых кусочков и частей тела, исполненных из белоснежного фарфора. Встали в атакующие позы, и ринулись в бой по велению своего хозяина бол поднял ногу и единым смазанным движением выпнул одно в окно другую в коридор чудом не задев стоящего возле прохода вышибалу вся четверка вздрогнула от страха монстр промычал Жордяй, когда начал отползать подальше от изголовья кровати на счастье кукольника бол не обратил на него внимания а повернул голову к двери со словами «Джена где?» «На улице», — прогудел вышибала, указывая в сторону окна. «Внизу!» Джерри кивнул и быстрым движением прыгнул вверх, приземлившись прямо на подоконник. Раздался характерный скрип стекла. Однако детектив, будучи в одних носках и без того дырявых, не проронил ни звука. Ни капли крови не просочилась сквозь ткань, когда бессмертный надзиратель переступал через острые, торчащие вверх остатки окна, чтобы встать на карнизе. В следующий миг он, наконец, открыл глаза и пошатнулся, хватаясь рукой за откос. — Какого? — выдохнул Джерри, оборачиваясь назад. Заметив в комнате четверых лиходеев и сломанную куклу, зловеще ползущую в его сторону по полу, быстро смекнул, что к чему, и поспешил убраться подальше. Примерился взглядом и прыгнул — хватаясь за соседний эркер. Ногами же встал на декоративные выступы бетонных перекрытий. Именно из-за них он и выбрал эту квартиру из всех предложений агентства. А еще потому, что рядом, по ту сторону от соседской квартиры, был пристроен пятиэтажный флигель, на крышу которого можно с легкостью спрыгнуть без вреда для здоровья, когда доберешься до торцевой части здания». Тем временем, пока детектив продвигался все ближе и ближе к намеченной цели, поочередно, переставляя руки и ноги, как опытный скалолаз, вышибало негодующе, схватил алхимика за грудки. «Вы — Вы! — крикнул он. — Какого хрена вы тут учинили? Договор был сотворить на полу эту вашу пентаграмму переноса и получить деньги. Твои слова! — Не ори! — спокойно отозвался худой, как жертв мужчина в очках, опережая других лиходеев. «Еще не все потеряно, и если ты меня отпустишь, то я позову своих на подмогу». Он кивнул вниз. Вышибала раздраженно скрипнул зубами, но все-таки отпустил. «Валяй!» Очкарик отвечать не стал, а приподнял вверх булавку-свисток, исполненную в виде металлической пентаграммы. Поднес ее к губам и громко свистнул, оглашая ближайшие окрестности тонким пронзительным звуком. Мужик в кожаном костюме скривился и не замечая, с какой неприязнью могильщик и кукольник закрыли глаза. «Ненавижу такие штуки!» — проворчал один другому. «По нервам словно крючком дергают!» «Зато действует безотказно!» — улыбнулся алхимик. «Сейчас фанатики всего города и другие лиходеи соберутся на общий сбор. Там мы его и прихлопнем!» «Э-э-э!» наконец дошло до могильщика. «Так ты, момбалец. «Временный!» хмыкнул очкарик. — Дор дал мне это на всякий случай, чтобы мы его не упустили. — А как же оплата? — закономерно уточнил кукольник, облегченно встряхивая в воздухе постепенно оживающей рукой. — Поймаем не мы, плакали деньги. «Что — Что? — взревел вышибала. Однако в следующий миг алхимик поднял руку и прикоснулся к его шее, заставляя миг умолкнуть. — Все, надоел. Секунда и грузная туша в кожаном костюме опала на пол тяжелым мешком. Лиходей с удовольствием причмокнул губами, ощущая во рту металлический и немного сладковатый привкус чужой энергии души. Выставив ладонь вперед, он поспешил показать характерный шрам со словами. «Вот как надо делать, идиоты!» Хмыкнул в ответ на молчание и пнул свеженький труп, кивая могильщику. «Ну, чего ждешь?» «Давай действуй там, подчиняй, и идем ловить копа. Дор ждет, иначе не видать нам награды, как собственного носа».